Глава 38. Возвращение. Утихли барабаны, улеглись воздушные вихри, закрученный танцем жрецов. Догорали жертвенные костры на верхней площадке храмовой башни. Алтарный камень остывал. По желобкам его текла роса, собираясь маленьким серебристым бисером. Бусинка повисала на краю стока. К ней присоединялась ещё одна, и ещё. Она разбухала, увеличивалась в размере. И вот уже крупная капля росы, чистая и прозрачная, как слеза, срывалась со звоном, падала в чашу. Мирт и Милана стояли рука об руку. Их лица излучали счастье. Семья воссоединилась спустя много лет. На руке Ломали горделиво восседал белый кречет. Похоже, душа Изабеллы нашла избранника. «Интересно, как сложится их судьба?» – подумала, глядя с улыбкой. Дарья доверчиво положила свою огромную голову на мое плечо. Ее прерывистое дыхание выдавало сильное волнение. Первые лучи солнца брызнули из-за горных вершин, возвещая о приходе нового дня. Мирт запела о возрождении Земли, о благодарности за счастье жить. Его голос усиливался с каждой нотой и отзывался теплом в сердце. Милана взяла чашу с живительной влагой и подняла над головой, приветствуя солнце. С почтением передала реликвию мне. Я взяла чашу обеими руками. Отпила глоток сакрального напитка, поклонилась в ответ. Голос Мирты замер в высоком полёте. Он подошёл, снял подвеску с моей шеи, вынул слезу-камень и опустил в чашу. Я собрала столб стихий, как учила меня Милана. Почувствовала, как плещется энергия внутри, свиваясь спиралью, пронизывая земную твердь, рвутся ввысь, и где-то там в вышине соединяются с такими же спиралями Миланы и Мирты. Я словно растворилась в потоке чистой энергии. Дарья дохнула в чашу. Волшебный камень плеснул огненными искрами, закружился в хлопьях снежного вихря и рассыпался радужным светом. Лишь малый осколок остался на дне. Дарья еще раз дохнула. Из чаши вырвался яркий голубой луч и через мгновение погас. А в небесной синеве в перекрестии энергии взмахнул крыльями серебряный сармок. Дарья третий раз дохнула в чашу. Слеза счастья покатилась и упала в хрустальные капли в руки Миланы, обратившись в волшебный камень. Богиня расправила крылья и взвилась ракетой к своему возлюбленному. Вечные хранители Доргареи закружились в воздушном танце. Любящие души обрели друг друга. Мир ты Милана преображались на глазах. Не стало седого старца, но его месте стоял статный мужчина, темно-волосый с благородными чертами лица и пронзительным взглядом карих глаз. Не было уж и седой безобразной старухи. Мир держал за руку луналикую красавицу с густыми каштановыми косами. Они были молоды и счастливы. Ломали подбросил кречета с руки. Проводник душ взлетел. Я покачнулась, выронила чашу и... увидела с высоты птичьего полета, как она звеня покатилась по каменному полу. Ломали подхватил Изабеллу. Девушка обвила рукой шею джигита. Влюбленные посмотрели в небо, И помахали мне на прощание. Я полюбил этой птицей лёгким облаком. Так легко и спокойно.